Глава двадцать первая Мы ехали второй день, дорога петляла среди деревьев, уводя в глубь леса. Он был наполнен особенными звуками и ароматами. Где-то высоко на ветках деревьев на разные лады причудливо пили птицы, пахло свежими травами, смолой, цветущими растениями. Сидя в повозке, я любовалась величественными деревьями, густыми кустарниками, нежными цветами. Мне очень хотелось прогуляться по его кромке подышать полной грудью, прикоснуться к природе или поднять голову вверх увидеть густые макушки деревьев, сквозь которые с трудом пробиваются солнечные лучи. Кахер запретил уходить от обоза дальше двух шагов, напомнила синет заметив мое мечтательное выражение лица. Знаю. Тяжело вздохнула и вернулась к своему занятию. Ехать было скучно, и, выпросив у Синец моток ниток, я вязала носки. Пять деревянных спиц сделал для меня силан еще вчера вечером. Дэрин и Брайан, заскакивающие сегодня с утра к нам в повозку, с восторгом рассматривали небольшой колодец будущей голяшки. Полагаю, сила но поступит немалое количество заказов на такие спицы, а мне прибавится еще один вид обучения. — Синит, вы же вяжете. Что так удивило девчонок? — спросила, когда маленькие фурии покинули нас. — Вяжем, но двумя спицами. — А тут пять и нет шва, — пояснила женщина. — Я тоже хочу научиться. «Конечно, нам ехать еще три дня», — кивнула. «Остановились», — пробормотала Синет, выглядывая с повозки. «Надеюсь, все хорошо. Пойду узнаю». Остановка была вынужденная. Лес снова подобрался близко к дороге, и в одном особенно узком месте потребуется расчистить путь. Нам придется задержаться на несколько часов, пока мужчины вырубят часть деревьев. Этой остановкой я и девочки тут же воспользовались и продолжили экспериментировать над окрашиванием предварительно поинтересовавшись у женщин, не нужна ли им наша помощь. То ли я так грамотно задаю вопрос, то ли меня просто не нагружают, но от моей помощи отказались. Внимательно вглядевшись в лица девушек и женщин, я не заметила негатива и пренебрежения и тихонько выдохнула. «Так, теперь неси сюда суван, надо немного добавить». Его мы взяли у дежурившей на кухне Мэрин. Вчера ехали до самого темна и успели только процедить настоявшуюся траву. Цвет жидкости получился коричневый, и он очень разочаровал дэрин и Брайан. Но они все же решили не сдаваться и досмотреть, чем закончатся мои манипуляции, хотя на их мордахах застыло скептическое выражение лица. Теперь необходимо нагреть, а потом добавить суван, примерно столько, и тщательно перемешать. Я уже привыкла каждое свое действие проговаривать, а ведь сначала мне казалось это странным и смешным. «Что вы тут опять варите?» пробурчала Кара, засунув свой нос в котелок. Она была не в курсе очередного нашего опыта. Травница в основном ехала в повозке вместе с супругой Кахира и большую часть дороги спала. — Краску для тканей и шерсти! — ответила ей Дерин. — Только она коричневая, а такая у нас есть. — Хм, думала Квинн вас удивит, — хмыкнула травница, хитро улыбаясь. — Я рядом посижу. — Конечно! — тут же ответила ей и продолжила помешивать наше варево. Дождавшись, когда жидкость нагреется, сняла с огня и быстро перемешала, насыщая ее кислородом. Затем вылила в нее небольшое количество капустного рассола и с удвоенной силой взболтнула полученный краситель. «Неси платок», — обратилась к дерен и тарванула к своей повозке. «Через минуту мы уже опускали три маленьких кусочка ткани в еще горячую воду. А теперь ждем полного остывания». «И какой должен получиться?» — поинтересовалась кара зеленый. А в повозке бродит вайда, которая, надеюсь, окрасит в синий цвет. Но здесь потребуется больше времени, минимум полмесяца. Оставив платки окрашиваться, мы направились к общему костру, от которого исходили потрясающие ароматы. В самом большом котелке уже приготовилась каша, в которую Мэрин и Кайло щедро добавили мясо, подстреленной по дороге косули. Охотники стабильно добывали для нас мясо, крупы пока тоже было достаточно. Но, к сожалению, овощей и фруктов не хватало. Все, что было прихвачено в дорогу, уже съели. Спасались корешками, собранной травой, сушеными ягодами, что сохранились с прошлого года. Вырастить новый урожай в этом сезоне мы не успевали. И зимой придется совсем туго без овощей. Надеюсь, Анреи удастся обменять продукты на бумагу. Все же это очень дорогой и редкий товар для этого времени. Я, конечно, не знаю, что представляет собой местная бумага, но уверена, наша не намного хуже. Обед прошел в молчании под звуки топора. Кахир, силам и еще несколько мужчин, я пока не все имена запомнила, сидели с ровными спинами и напряженно оглядывались. Я, обеспокоенная таким странным поведением до этого спокойных мужчин, тоже стала прислушиваться. «Квин, вода остыла!» — крикнула Дерин, напугав меня до чертиков. Обед давно закончился, я бродила по краю стоянки, рассматривала травку, цветочки и прочее. В лес Кахир ходить запретил, и все женщины, ожидая продолжения пути, просто занимались привычными делами. Я же час назад закончила показывать схему кругового плетения сразу семи ученицам. Я теперь сделала заслуженный перерыв. Но, видно, не судьба. Любопытные девчонки не дадут мне спокойно подумать. А мне надо столько всего вспомнить. То же стекло. Это же окружающий мир начальная школа. А все, что я знаю, это то, что нужен песок, и чем чище, тем лучше. Иду. Тяжело вздохнув, повернула в сторону костра. И получилось. Подпрыгивая на месте, Дэрин и Брайан в нетерпении заглядывали в котелок, в котором я помешивала наше варево. Это было не обязательно, но я жутко волновалась. Все же мне привычнее химические краски, а вот так я делаю впервые. Ну, готовы? Спросила и застыв на секунду, и медленно подцепив палочкой первый платок, вытянула на свет. Квин «Зеленый, как трава весной!» — воскликнула Дерин. Брайан была сдержанней, но и она стояла, разинув рот, с восхищением разглядывая повисший кусок ткани. следующее я вытащила остальные два платка, выложив их в корзину. «Надо сполоснуть и высушить». по реки рядом нет», — грустно пробормотала девчушка. «Нужно идти шагов двадцать в лес, там ручей бежит». «Давай попросим мужчин, они нам наберут», — предложила девочка. Сейланд, попавшийся нам первым, был, конечно, не очень доволен, но отказать не посмел. И, прихватив сразу два котла, принес воды буквально через десять минут. «Спасибо!» — поблагодарила мужчину и, повернувшись к девочкам, которых стало больше, продолжила. «Ждите!» Ополоснув в нескольких водах три платка, я с удивлением и тихой радостью удостоверилась, что цвет не изменился. «Сушите! Потом принесете и покажете, что получилось!» «Ага!» Выкрикнули эти две и газы и рванули к своим повозкам, по пути обсуждая, что надо еще покрасить. «Удалось?» — спросила Кара, тихо подобравшись ко мне. «Вообще, из всего септа я никогда не слышу шаги Анрея и травницы. И это, откровенно говоря, меня нервирует. Кажется, да. Подождем, когда высохнет». «Квин, а нам можно сделать эти зеленые платочки?» — спросили две малышки, которые со стороны наблюдали за нами. «Несите». Сомнением взглянула на жидкость. Я не знала, как краситель поведет себя при повторном нагревании. Тогда она и мой кинь. Кара сунула мне в руки шерстяную шаль грязно-серого цвета. Эту греть, боюсь, не стоит. Давай так засунем. Если получится, окрасим. Нет, позже в забродившую запихнем. Делай, как знаешь. Кивнула травница. Ты сказала дерен что эта трава еще и лечит. Верно. А также свежевыжатый сок этой травы. Можно втирать в брови для увеличения их густоты и окраски в темный цвет. Или волосы для укрепления и предотвращения выпадения. А можно семена настоять в масле и также использовать для укрепления бровей и волос. Мало кто знает, что масло усьмы, которое стоит довольно дорого за крохотный бутылек, можно сделать дома, всего лишь настояв семена Вайды. «Надо собрать», — подытожила Кара после того, как выслушала меня. Подождешь? — Я вот тем бегущим девчонкам сначала окрашу их платочки, а когда жидкость остынет — твою. — Мне спешить некуда, — хмыкнула травница. — А вот Анрей должен был вернуться, но что-то задерживается. Я не знала, что Датуата так близко. Может, сложности с обменом? Список моему вручили внушительный, — ответила Карри, хотя сама с раннего утра от волнения не нахожу себе места. — Наверное. Подождем. — Куин, мы принесли! сказали запыхавшиеся малышки. Их было уже три, к ним присоединилась трудолюбивая Мэйв, а также их мамы. С Мэрин я уже знакома, а вот еще с одной мы только лишь пару раз обменивались незначительными фразами. Молодцы, краска уже нагревается. Кивнула в сторону котелка, который висел над костром. Но должна предупредить. Я не уверена, как поведет себя краситель, мы его второй раз нагреваем. Квин, как получится? Ответила за всех Мэрин. Вторая женщина согласно махнула рукой. «Хорошо, значит, начинаем Что здесь у нас? Так, четыре платка и рубашечка. Замечательно». Перечисляя, я по очереди запихнула вещи в котел с закипающей жидкостью, быстро перемешала и сняла с огня. «Ждем?» — деловито уточнила Мэйв. «Ждем», — подтвердила ей. «Поставлю себя в повозке, пока не остынет». — Кара, твою шаль тоже забираю. Главное — найти удобный спуск к реке, чтобы ополоснуть окрашенные вещи. — Ты нам отдай, мы разберемся, — произнесла вторая мама. — Кажется, Нейл, но могу ошибаться. Договорились. Обрадовалась, что этот вопрос разрешился сам собой. — Кахир машет. Пора по своим местам. Дорогу очистили. До самого вечера, пока в лесу окончательно не стемнело, мы продвигались к будущему месту обитания нашего маленького септа. Окрашенные вещи я отдала спустя три часа, а вместо них засунула шерстяную шалькар. Мэрин и Нейл, забравшие вторую пробную партию вещей, казались довольными. Цвет получился как будто темнее. Если первые три платка были похожи на траву в начале лета, светло-зеленую, то эти платки и детская рубашечка походили на яркую темно-зеленую траву середины лета. Теперь главное убедиться, что после нескольких стирок краска не сойдет. Об этом я тоже предупредила всех участниц эксперимента уин обратился к ахир подошедший к нашей повозке где я и синет пытались соорудить удобное спальное место это будет первая ночь моего путешествия без мужа и было страшно спать на шкуре у костра в одиночестве кахир давай отойдем в сторону мне надо тебе кое что сказать прошептал мужчина обеспокоенно оглядываясь конечно согласилась выбираясь из повозки страха кахиру я не испытывала поэтому с легкостью согласилась посекретничать Отойдя от стоянки всего шага три, мужчина, склонившись ко мне, тихо произнес. «Куин, мы вчера вечером заметили зарубки на деревьях. Берон последовал по ним. День отсутствовал. Скорее всего, их стали делать с самого начала. Кто-то из своих оставляет знаки. Но я не знаю, кто. Весь день караулили. И непонятно, для кого и для чего. И андрей не вернулся, хотя, я так понимаю, уже должен был», спросил у мужчины. Тот кивнул и продолжил. — Ночь будет неспокойная. Женщин мы предупредили, чтобы не покидали лагерь. Ты тоже возьми нож. Надеюсь, не пригодится. — Хорошо. Согласилась я, взяв огромный тесак, рукоять которого с трудом уместилась в моей ладони. — Будь осторожна, — бросил мужчина. — Идем, провожу.